Нужно ли повторять, какими глазами смотрел я, изнуренной двухдневной бессонницей, на три приготовленные для нас по углам постели? Но это увлечение было мелко в сравнении с тем громким возгласом, каким приветствовали мы Артамон Никитича, представшего нам с клокочущим самоваром в руках Тэй! Тэй! крикнули мы, словно по команде, и смеялись, как дети, припоминая в разбивку впечатления проведенного нами вечера. За вторым стаканом чая я как-то прилег носом к подушке и... «Тей, тей — Тэй! Тэй! крикнули два громкие голоса у меня над ухом. Я открыл глаза, но это было в десять часов утра. Граф и Бацов хохотали, стоя у моей постели. На столе по-прежнему кипел самовар, а у порога стоял мой Игнатка. Глава третья Мы у Стерляткина. Что такое Трутнев? Тревожная весть... Братовка, Алексей Николаевич, племя волкодавов, разногласиться, феопен, выдержка гонщих, отъезд в Чурюкова. Через час явился Хлюстиков с распухшим лицом и глазами, как у кролика. Он прибыл пешком, расставшись с своей компанией на рассвете дня, в то время, когда Петр Иванович свалился на одну из приготовленных для нас постелей. — Что ж ты так долго путешествовал, моя радость? — спросил граф. — Мы на пути эдак вздремнули. — Вот, на пути село Большое, — затянул было Хлюстиков, но голос изменил ему. — Граф, ваше сиятельство, голубчик, прикажи Петрунчику рюмочку душу отвезти, смерть так вот и горит. Нечего делать. Видя страдания Петрунчика и твердое его обещание исправиться, поднесли ему рюмочку и сдали его Артамон Никитичу на руки для приведения в надлежащий человеческий вид. Тот свел его и уложил в одну из бриг. Между тем люди позавтракали, рассадили борзых и стаю, впрягли лошадей и тронулись в предстоящий нам далекий путь. В полдень при ясном солнечном небе и этой нетомящей теплоте осеннего дня мы сели в открытую коляску и поехали на полных рысях. Прижавшись боком к мягкому кузову, я молча курил сигару и лениво глядел на бегущие мимо нас грядки однообразных полей, солнце светило по летнему. По темной зелени перелесков играл подсохший лист, поблескивая золотистыми искорками, словно редкая седина в голове еще не устаревшего человека. Цепляясь концами за жнива, кругом нас плавала длинная паутина. Ее было столько, что издали, на припоре света, поле было как будто накрыто хрустальным ковром. Даль терялась кругом в глубоком тумане. Кое-где гуляло стадо по изложенным, курился дымок, две-три бабы вертелись граблями по жниву. Да с трепета свистели крыльями, перелетывая стаями с пашни на пашню. «Вот и бабье лето подошло», — проговорил, наконец, лука Лукич, поймав летучее волокно паутины. «Да, как бы ни пошло на сушь, тогда плохо», — прибавил Атукаев в раздумье. «Не по душе это бабье лето псовому охотнику. Ему с руки. Из гарь прохола, частые перемочки, серые деньки». Спутники мои снова молчали, глядя, по-моему, вдаль. И граф, как казалось мне, был озабочен какой-то неотвязной мыслью. — Которое сегодня число? — спросил он после изрядного срока. «Седьмое — Седьмое восельство, отвечал Артамон Никич, покачиваясь на лакейском местечке. — Шутка, как летит время. Я боюсь, как бы наш заправляло не тронулся без нас. Мы два дня просрочили. — Да, я сам только что об этом думал, — прибавил Бацов. — Не извольте сумлеваться, ваше сиятельство. Алексей Николаевич не тронутся без нас. Для того, что уж если они дадут слово, так можно сказать, что, наверное, — возразил успокоительно Артамон Никитич. Больше, кажется, и не было речей во всю дорогу. В два часа мы подъехали к дому Степана Петровича Стерляткина. Кругом надворное строение, и вообще вся усадьба поблескивала на манер тех ярких пейзажей, какие малюют продавцы игрушек на детских складных картинках. Все было уравнено, подсажено, подновлено, подкрашено. Даже в саду, как я увидел после, в конце аллеи, упиравшейся в простой чистокол, была дощатая стена с намалеванным на ней каким-то фантастическим замком, с морем, с кораблем и скалами, на которые было потрачено не менее полпуда охры. Хозяин радушно встретил нас на верхней ступеньке крыльца и проводил в дом, где стоял уже накрытый стол. В гостиной за зеленым столиком трудились четверо общезнакомых нам соседей, они добивали пульку по маленькой. Стерляткины чествуют вообще как старого холостяка и хлебосола,